«Эй, кто будет белая? Савиньон! У дяди Яши ей Савиньон Блан!» — объявила Марта женскому коллективу. «Наливай, фройлен!» — отозвалась Бланш. «Я пас?» — подала голос Фейт, после чего встретила непонимающие взгляды коллег. «Я дурная становлюсь!» «А мы, думаешь, от алкоголя умнеем?» — ответила Бланш. «Долго живу среди русских. Дома, помню, никто так Новый год не отмечал, как они. Так выпили и все, а здесь стол накрыли». А мужик водки выпил и ушел, сказала Марта. А второй вообще пропал, но давила на больное фейт, после чего перед ней красовался бокал, наполненный вином до краев. А Дизель ловко подцепил ее ногу, чем заставил ее подскочить с места, после чего занял ее место на диване, несколько раз ритмично фыркнув. А мне этот кот нравится все больше и больше, подметила Бланш. Нечего эту тему поднимать, он прав. Уф! Фэйт, тяжело дыша, взяла бокал и выпила залпом, отчего у собеседниц челюсти попадали на пол. И они налили ей еще. Вообще, Ник кота всегда старшим оставляет. У него ни еды, ни воды. Марта налила ему воды и положила мясо. Хозяина обидеть решили. «Какой он хозяин? Он кот! Место животных возле человека!» Заверещала Фэйт, и Дизель на нее направил пристальный взгляд. «Ой!» «Вот тебе и ой!» Бланш заметила реакцию кота на слова Фэйт. «Марта, а как вы познакомились с Ником?» «Он был в Ростоке по делам, когда крутили матч Боруссии. В баре познакомились. Он был обаятелен, пьян и хорош собой. А вы?» «Он мою шкуру спас. Я недавно тут. Он вроде моего наставника», — ответила Бланш. «А я на работу сюда приехала», — вставила свои пять копеек Фейт «и его почти не знаю». После второго бокала темы стали более интересными, После третьего разговор перешел в дружеское русло, и все дамы нашли общий язык. Разбрелись спать под утро. Заснуть в новогоднюю ночь было сложно. Стрельба то и дело пронзала ночное небо. Ведь фейерверки были не у всех, а оружие почти у каждого. Утром Бланш проснулась первая, оправилась и взялась делать завтрак. За ней встала Марта. Фейт, подойдя к двери туалета, ощутила увесистый шлепок лапы по ноге и отбежала. Повторила попытку пройти и снова то же самое. Дизель не питал особой антипатии к ней, но на фоне любящей его шатенки, которая всегда его кормит вкусным мясом и чешет меж ушками, и уважающей зеленоволосой девушки которая периодически его гладит и вычесывает, она проигрывала. Эта девушка всегда забавно визжит и не признает его авторитета хозяина дома, пока хозяина нет рядом. Стало быть, надо указать ей на место. 1 января на улицах Мигалова было спокойно и пустынно. Палыч сидел в кабинете, рядом сидели Василий, бывалый и Мишка Горняк. Мишка был здоровенным мужиком, кулак как кастрюля, но при этом весьма грациозным и плавным в движениях и очень вежливым в словах и выражениях. Вот что, мужики, нападение на колонну началось с Рудного, так, Миша? Да, Палыч. Ребята докладывали, что в Рудном сейчас полный беспредел. Наемники, бандиты, перевалочная база в общем. «И все у нас под носом», — ответил Василий. «Если важно, раньше люди Лейна останавливались там, однако он запретил им туда соваться после одного случая», — сказал Михаил. «Ты про то, что там завалили Дэва Сингуса с дружками?» — спросил бывалый. «Именно. Про то, что их не просто грохнули, их повесили в бывшем забое, перерезав глотки, после чего скормили бродячим псам, и уж поверь, Палыч. Наши без приказа этого не делали. Люди Лейна вроде тоже». Так или иначе, нам дали карт-бланш. Мы имеем моральное право, а теперь и официальное, разнести этот поселок к ядрине матери, если понадобится. За этим мы здесь и собраны. Изотов пока выведен из строя, поэтому за него художник. Слушайте сюда. Поселок располагается на небольшом ровном месте. Дороги к нему идут через ущелье. Одна к нам, другая через горы, а третья в сторону дороги. Для того, чтобы эффективно провести зачистку, необходимо перекрыть проходы к поселку, причем основательно. «Два заслона на ветке троп в сторону Мигалова и главной дороги основательно перекроем. БМДшками. Усилим еще пехотными пулеметами. Организуем такой блок, что блоха не выскочит. Миша, на тебе снайперская поддержка. У тебя самые лучшие наши скалолазы. Организовать гнезда в проходах, следить, кто идет в рудный и кто выходит. Я хочу понимать, сколько сброда там находится». В каждом гнезде трое. Снайпер, наблюдатель и тяжелый боец с умением обращаться с ручными противотанковыми гранатометами. Проходы можете также заминировать. Внешний проход, который уходит в горы, минировать более внимательно и основательно. Можете завалить его максимально, чтобы больше ни одна сволота не совалась без нашего ведома. Взрывчатки на складах валом. «Палыч», — горняк начал медленно. «Сделаем. Вот здесь первый заслон обвала, дальше еще несколько». Техника не пролезет, а про пеших упрямцев сам знаешь. Дураков припасено. Валите максимально. Мне важно, чтобы больше с гор никто не спускался. Горных стрелков на все это не хватит, подхватил бывалый. Как будешь давить тараканов в поселке? Нужно организовать наблюдение, чтобы понять, есть ли там местные. Местные там кормятся больше с вылизывания гостей, как на юге в сезон. Эх, на море хочу. Мечтательно затянул Михаил. «Подготовлю три группы. Две на штурм, третьи в резерве на всякий. Бойцов у нас хватит с головой. Горняки выставят заслоны. Проходы там узкие, так что быстро справится, а мы пойдем в поселок». «Хорошо, кто командовать будет?» – спросил Палыч. «Одной группой командовать буду я. Второй – Гамлет. Третья – не знаю. Учитывая градус операции, можно бы валому оставить», – высказал Василий. «Нет, с третьей группой я сам пойду. Пора кости разметь ответил Палыч. «Миша, техника в порядке?» «Три БМД имею, несколько БТР и Тигров, потому в порядке. Перекроем, Палыч, в аккурат народу хватит». «Василий, поскольку ты за Изотова, комплектуй группы. В каждый по БМП и по БТР. Можешь и Тигры взять. В моей группе будут гибриды, БМП-2К для координации. Если успеют прийти танкисты, еще пару-тройку танков. Это нам подарок на Новый год сделали из ферма». Какие коробочки? Самые надежные и простые: 72 б 3 5 единиц. Отлично. Палыч, мне-то что делать? Бывало, насупился. Без веселья его оставили. Ты будешь здесь следить за порядком. Если что-то случится со мной, то займешь мое место. И не обсуждай, и не обижайся. Все свободны. Готовьтесь, все сделаем через 5 дней, пока начнем с разведки и минирования. Миша, твой выход. До пятого должны все сделать. Сделаем. Все свободны. Неделю бойцы затратили на подготовку к операции. Изначально Мишка хотел подготовить три гнезда, но изучив выход из города в сторону гор, увидел, что дорога уходит на хребет с плоской вершиной, при этом довольно широкой. Посему гнезд стало не три, а четыре. Штатные места занимали наблюдатели-снайпер. Ночью к гнездам, что были на дороге, присоединились минеры. Всю неделю скрупулезно велась запись пришедших и вышедших из поселка группы формирований. Все прекрасно понимали, что в случае штурма Рудного никто не будет разбираться, где свои, а где чужие. Это было атакующим только на руку. Сразу хлопнуть энное количество наемников всех мастей и различный сброд, набивший оскомину даже в Ерехоне. «Палыч», Михаил вошел в кабинет. «Миша, здорово, как наши дела?» «Хорошо, неделю уже смотрим за поселком и скажу тебе». Нас ждут полсотни бойцов и несколько единиц техники. Одним словом, в горах будет жарко. Жаль, не закупили пару градов. Хотя, знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Незачем. Раскатаем их, думаю. Дорогу заминировали. Завалим так, что ни одна крыса не пролезет. Отлично. Миша, готовь своих к заслонам. Я художнику и Гамлету сообщу. Завтра нанесем им визит. Руки чешутся не только у меня. Надоело тормозить Шишкина. Уж больно норов у него крут. Как Пашка-то? Бывало и говори, что все в порядке, на поправку идет. Месяцок и все будет в порядке. К реабилитации приступит. Вечером был традиционный брифинг, после которого группы отправились немедленно готовиться к рейду. Как раз успели прибыть коробочки. Их оказалось шесть вместо пяти, плюс машины снабжения и пара ремонтных машин. Добираться новичкам до полигона — то еще приключение оказалось. Прибыли через портал в необжитую местность, оттуда форсированный марш, и вот уже группа недалеко от феррума, и ее направляют неизвестно куда, неизвестно откуда. Попутно объясняют, что не рыпайтесь или хуже будет. Как же, знакомо. Но после того, как они увидели местную фауну, спорить не стали. Особо любопытного техника снабженца утащила многоножка, дав понять, что тут шутки не любят Палыч же был рад. Шесть машин с полной выкладкой под самый разгар праздника, и одно но. Они не обстрелены. Посему три танков заслоны, а еще три в группы с особым прикрытием пехоты. Перед ними пойдут БТР, БМД, Гамлету досталось в группу БМП-3, ибо четверок было всего две, и Тигры. Впоследствии было решено танки в поселок не отправлять, оставив их на подступах для артиллерийской поддержки. Утро в горах выдалось туманным, под его прикрытием бойцы заняли гнезда, согласно ранее утвержденным приоритетам. Через час туман рассеялся. Заслоны должны были встать максимально быстро. К слову, с дороги поверху плато также танк убрали, получив мобильную огневую группу из четырех машин. Все равно атака на поселок должна была начаться со взрыва дороги, как самого опасного направления. Сигналом станет красная ракета. В поселке всего три улицы, расходящиеся от центральной площади. Это бывшая площадь администрации поселка. Заодно и управление шахтами. Теперь же это была просто администрация. Шахтное управление закрылось. В бинокль наблюдатели разглядели, что некогда приличные гостиницы и дома превратились в бордели, бары и клубы. Также пара оружейных магазинов открылась. В целом зрелище удручающее. Злое место, которое сейчас дремлет, но готово проснуться. Недолго было суждено продержаться в тишине. Палыч пустила ракету, и взрывы обрушили склоны гор по бокам дороги, быстро превратив ее в малопроходимую местность. Заодно они подорвали идущую в рудной колонну каких-то мародеров. Под бензовозом рванул фугас, и в радиусе нескольких десятков метров воцарилось пекло. Замыкающий бронеавтомобиль «Хаммер» с тантованным верхом завалило камнями, идущий впереди грузовик с личным составом сгорел дотла, Остались только головешки, по которым было сложно определить, кто это был. В тот же момент головную машину разнесли выстрелом из танка, вторую же следом накрыли из гнезд. В общем, дозор сработал на отлично с плюсом. Оставшиеся три коробка больно ужалили поселок по заранее обозначенным целям, которыми стали три гостиницы. Пяток выстрелов из каждого танка, пока передвигался авангард сил, мало кого оставил равнодушным. Палыч умел эффективно появиться. Группы медленно вошли в поселок. Сначала шла пехота, затем техника в сопровождении десанта. Гамлет уже получил опыт в снегирях, потому дома по обе стороны дороги подвергались штурму. Тем, кто оказывал сопротивление, было несладко. В целом, эффект неожиданности, как он есть. Заслоны тоже сработали как надо. Какие-то наемники или дезертиры попробовали слинять под шумок, но танки их остановили. «Можно долго обстреливать танк из пулемета, как делал один из копченых наемношей, верхом на гантраке, но спорить с ним бесполезно». Его переспорила танковая пушка. «Сегодня разрешили танкистам не мелочиться, а они и рады». От взрывов во многих домах вылетели окна, все произошло довольно быстро. Техника прошла до администрации, после чего возле нее остановили БМД. «Командиры групп, ко мне!» — скомандовал Палыч. Раньше ребята не слышали его зычного командирского голоса, потому мигом возникли перед ним, как двое из ларца, чумазые, но довольные. Никогда им не удавалось еще так в волю повоевать. Ребячество? Безусловно. Но все сделали четко и без проволочек. «Создать группы, прочесать поселок по секторам. Мы с вами пока идем в администрацию, посмотрим. Может, они где-то вели учет постояльцев». «Палыч, мои уже зачистили здание», — отрапортовал художник. «Это хорошо, значит, сюрпризов не будет». Три человека — не самая большая группа для осмотра здания, но в этой двухэтажке, если знать, что искать, в самый раз. Группа прошла кабинет за кабинетом. Где-то же они должны были записывать заброд, что тут был, м? Палыч открыл тяжелую дубовую дверь очередного кабинета. Его взору предстал кабинет, скорее хозяина бордель, чем чиновника. Кресло в красной коже, стол с сукном, пара шестов, Возле одного из них тихо в кровавой агонии сопел бывший охранник этого места. Кровь уже наполняла дыхательные пути, а Харон ждал его на реке Стикс. «Смотри, какая вещица, Палыч!» — Сергей обратил внимание на брошь, красовавшуюся на столе. Палыч обомлел. Цветок из пяти лепестков, тонкий золотой контур и по контуру россыпь бриллиантов, а ближе к центру, где соединяются лепестки, изумруды. Такую брошь он видел лишь раз в жизни у одной из инструкторов, с которой он имел неосторожность сблизиться, пока заканчивал курсы в Питере. Они провели ночь, после чего от нее ни ответа, ни привета. Он сам пытался ее искать, но бесполезно. Только трупа ее тоже нигде не было. «Пленных допросить, узнать, была ли здесь женщина в возрасте, глаза голубые с прищуром, нос прямой, аккуратный, немного скуластая. Бегом!» Уж больно пристрастным выдался допрос. Одному перестаравших выше блекоды, второму разворотили челюсть. Все-таки у нас пара трехсотых имелась, и мы за них хотели отомстить. Получилось мерзко, кроваво. Зато пар выпустили. На войне, как на войне. К слову, они оба охраняли здание и не выдали ничего, что имело бы ценность. Кто бы мог подумать, что в этом месте скопилось только разного сброда? Собралась группа из 15 человек, обезоруженных, некоторые были ранены. Пленных выстрелили в шеренгу. Вопрос тот же, что и этим двум красавчикам. Палыч показал стволом на ранее упомянутых, ныне мертвых цепных псов. «Кто скажет, где та, кого я ищу? Церемониться не будем». «А я слышал, мигаловцы ценят воинский кодекс!» — прозвучал голос из строя. «Воинский кодекс ценен для воинов, а вы сброд!» «Мы здесь потому, что кто-то из ваших друзей убил моих людей на дороге. И я имею полномочия пристрелить каждого из вас. В связи с этим у меня вопрос. Где эта белобрысая сука?» «Ты!» — Палыч указал пальцем на одного «Шаг вперед!» «Опишите подробнее!» — сказал бородатый мужчина лет 30 сильным акцентом. Скуластая высокая баба таскала эту брошь. «Где она?» «В подвале дома смотрели?» Сказал другой голос из строя. Точно. Гамлет, художник, за мной. Сброд в грузовика сопроводить до ферма. Миша ответственный. В группе БМД и пара БТР. Если что, стреляй по ним и не думай. Понял, Палыч. Выполним. Быстро за мной, бывшие воины доллара, вольные воробьи. Мы долго пытались понять, где вход в подвал. Осмотрели весь первый этаж от и до, но ничего не нашли. Серега, разворачиваясь, оступился и влетел спиной в шкаф, который попробовал его накрыть. Возволяя товарища из плена бывшего предмета мебели, художник заметил, что четыре половые доски неплотно прилегают. Что же, вот вам и вход. Ребятки, готовьтесь к худшему. С этими словами Палыч жестом указал ребятам на выход, поднял пару досок от пола, заглянул в люк, закинул туда несколько РГД и метнулся к выходу сам. После взрыва все доски отошли от пола. Взору предстала весьма сносная железная лестница, заканчивающаяся перед довольно мощной дверью. «Палыч, танки еще не ушли. Развалим дом, может?» «Нет. Ну-ка...» Он толкнул дверь, и та послушно открылась. Одновременно из комнаты прозвучала пара очередей, за которыми он отправил в комнату еще несколько гранат. После фанфара они ворвались в ту комнату, Двое из самых расторопных охранников были вдоволь накормлены осколками. Одного успокоили выстрелом в голову, второму попали в колено и локоть. Он орал, как резаная свинья, и к нему подошел Палыч. «Может, хотя бы ты, тварь, скажешь, нет ли в соседней комнатке белобрысы с куластой мадам приятной наружности?» Кого? А, -а, а Больно!» «Я тебе вопрос задал, скотина!» Палыч с несвойственной ему жестокостью угостил охранника ударом в ухо, от чего тот вырубился. «Палыч, сдается мне, женщина тебе не безразлична?» — заметил художник. «Знаешь, когда мы эту тварь найдем, сынок?» — прорычал Палыч в ответ, и от его голоса у Гамлета выступили мурашки. «Думаю, за этой дверью кто-то еще есть. Звуки слышу», — сказал он. «Значит, нам туда» ответил Шишкин и закинул последнюю РГД. После взрыва они снова вошли в комнату-кабинет, поливая огнем, чтобы ни одна сволочь не выснулась, А поскольку охрана была не вах, то это прокатывало. Безусловно, Палыч знал, что с более обученными пешками пришлось бы возиться дольше. «Держу пари, что это последняя комната!» прокричал Серега сквозь грохот выстрелов. «Выхода тоже не вижу», заметил Шишкин. «Значит, эта тварь здесь!» Сказал Палыч и прибил самого надоедливого телохранителя к стене практически в упор. Из-за массивного стола поднялась дама в ботфортах. Уворачиваясь от ее выстрела, он не заметил, как выронил брошь, наставил на нее свой АК. «Привет, Палыч! Ведь это еще и твой позывной!» — начала она елейным голосом. «Ты сука!» «Еще смеешь стрелять экспансивами по мне, как тогда в девяностые, а?» Палыч переложил палец по крючку, чтобы тот не соскочил. «А что мне было делать? По тебе я скучала, ждала, когда ты появишься. А вот он и ты!» Она облокотилась на свой стол, такой же, как и наверху в кабинете. «Красиво поешь. Думаешь, я не знал, кто по мне на минутке работал?» «На развал Союза и медаль по биатлону мне открыли путь к деньгам, которые были нужны мне, моим родителям и твоему сыну». Она положила пистолет на стол. «Какому еще сыну?» — спросил Палыч. «Обыкновенному, который остался в Таллине». «Раз он в Таллине, значит, помочь я ему никак не смогу, потому предлагаю опустить подробности нашего романа». Что за отморозки напали на мою колонну? <с> — ха <vanilla> Ну, допустим, это не самый умный контингент, который был на постое в моем поселке. А что? — Ничего. Ничего хорошего для тебя. При этих словах она метнула нож, который был спрятан у нее в ножных на бедре. Только к везению Палыча он сделал шаг в сторону, так что нож застрял в запасном магазине кака, а не в его сердце. В ответ он прострелял ей обе ноги, и она свалилась на пол. «Ты все еще везучий, русский», — сказала она, зажимая раны на ногах. «Я еще из-за своих мщу, продажная сволочь. Художник Гамлет, мы уходим. Гамлет, быстро сюда танк, сравняй дом с землей. Смотрю, потолок тут тоже бетонный, так что не провалится». «Палыч, а она чего?» — спросил художник на выходе из здания. «Ты слышал, что я тебе сказал!» — рявкнул Палыч, и подчиненные сразу вышли за танком. «Танк? Серьезно? Что, вот так просто меня оставишь тут?» — она ухмыльнулась. «Не просто так!» — Палыч взял пистолет со стола и выстрелил ей в левую кисть. «Ты этого же хотела для меня и моих пацанов! Так молись, чтобы ты сдохла раньше, чем тебя крысы сожрут, тварь!» После этих слов он разрядил ее оружие, оставив один патрон, и бросил в дальнем от нее углу. «Прощай». В спину мужчинам бывает много оскорблений доносится от женского пола. В данный момент, может быть, они и были обоснованы, ведь когда Палыч покинул здание, в него въехала пара танков, намертво завалив вход в подземную часть. Миша распорядился, и возле руин появилась походная кухня. Все произошло довольно быстро. Когда Серёга трескал армейскую кашу с тушенкой, ему показалось, что он услышал крики из-под завалов и выстрел. Он не придал этому значения, продолжив общаться с художником по поводу того, как скоро я очнусь в лапах моих врачевателей. К слову сказать, это я сделал через неделю. Эта неделя не была какой-то сверхинтересной. На сборке началась работа по анализу конструкции. Лидирующую роль взял на себя Виктор. Клёпорь не стал ничего мародёрить, несмотря на то, что я разрешил, а наоборот, выложил системы и основания самолета, Так что умы на месте стали предлагать меры по применению своих познаний. Бланша заикнулась о том, что она архитектор и сама же строила себе дом в новом районе. Мое новое место обитания тоже было почти закончено. все таки можно строить быстро, если рабочие не курят бамбук и не тырят материалы. В то же время в бывшем Рудном начались работы по превращению этого места в новый район нашего города. Благо, все для этого совпадало. Расположение блокпоста горных стрелков перенесли на выезд в сторону трассы. Теперь, несмотря на удаленность, можно было не рисковать задом в ущелье, а добираться до трассы по прямой, спустившись с гор. Охрану завала поручили тем же горнякам, чему они были рады. Чтобы не было разрыва между районами, начали разрабатывать план расширения дороги Мигалов-Рудный а также развитие там старых шахт, коих было предостаточно. Это позволило бы населить тот район. Там строили новые дома и из ферма привезли обратно рабочих, которые осенью успешно покинули свои жилища ввиду огромного прироста количества бандитов всех мастей. Также решили строить возле КПП такую же стену, как и в самом Мигалове. Завал тоже решили застроить стеной и ликвидировали оставшиеся мелкие тропы. Одним словом, Мигалов разросся и обзавелся новым городским районом. А меня Кокхур ошарашил своим приветствием, якобы он и не думал, что я выживу. «Кокхур, скажи мне, почему ты думал, что я не выживу?» Спросил я своего мохнатого товарища, принюхавшись к Бризу. «Отец тебя вылечил. Лечение медведи применяемое к людям с такими травмами, может нанести сильный ущерб». «Можно и не выжить», — начал Кокхур издалека. «Ты получил очень много переломов, которые пришлось соединить». «Понятно. А почему у меня все тело будто зудело? Я понял, что я все чувствую, но ни ноги, ни руки почти не гнутся». «Это тоже связано с лечением. Отец дал тебе лекарства с большим содержанием различных металлов. Сейчас тебя обеспоривают, чтобы ты не чувствовал, как срастается твой скелет». Но кровь уже снабжает ими все тело, поэтому сейчас без анестезии будет больно. Он начал аккуратно разминать мои уцелевшие конечности и мышцы. Они как будто остекленели. Было больно. Но после этого я смог шевелиться. Вставать он мне строго запретил, а я и не хотел, и не мог. Потому продолжил лежать и пялиться в потолок, пока он мне не принес какой-то отвар. Эй! «Это ускорит процесс оращивания костей. Думаю, с такой динамикой у тебя уже ускорился процесс усваивания еды и полезных элементов из нее», — сказал Кокхур. «Говоришь, как профессор. Ты не думал кандидатскую защитить?» «Сейчас ты захочешь есть, поэтому держи». Он поставил рядом большую миску похлебки и большую тарелку с жареным мясом и чем-то похожим на картошку. Спустя 20 минут после приема отвара я практически подчастую смел все и снова провалился в сон.